Глава двадцать третья. Мне бы очень хотелось сказать, что неделя пролетает незаметно. Но нет, время ползёт невыносимо медленно. Корос с маниакальным упорством продолжает заваливать меня работой. Ренард проявляет совершенно ненужную мне заботу и с нездоровым интересом спрашивает о личной жизни. А Виктор? А Виктор, кажется, больше увлечён расследованием, чем своей невестой. Но это, конечно же, замечательно. Вот только радуюсь я недолго. В четверг вечером он мне звонит, чтобы пригласить на ужин. Ну, то есть, как пригласить? Просто ставит перед фактом. Сегодня, Кара, у нас с тобой свидание. Заберу в 8. Возражения не принимаются. Прежде чем я успеваю хоть что-то ответить, Светлый сбрасывает звонок. Как же достали эти властные мужчины. Дверь скользит в сторону, и из кабинета выходит ещё один властный мужчина. Хорас. Надевает на ходу пиджак, явно собираясь отчалить. Бесцветно приказывает: "В Далясе у меня будет несколько встреч. Я скинул тебе контакты. Обзвони всех, согласуй время и забронируй столики в ресторанах. Только не так, как в понедельник. В Далясе вообще нет хороших ресторанов", предупреждаю сразу. "Твои проблемы, Даларе. За плохие вычту из зарплаты. С такими успехами от моей зарплаты ничего не останется". Лучше вычти из тех 2 миллионов, что ты мне должен. Гора подходит ближе, так что мне хочется вжаться в спинку кресла или выставить вперёд руку. На всякий случай, упираясь ладонью в стол, подаётся ко мне и с ядом в голосе отвечает: "Я был бы тебе должен, если бы ты мне дала, но ты мне не дала". К счастью, думаю, я ничего не потерял. А я думаю, что у тебя Проблема не только с памятью, но и с соблюдением договора. Обменявшись любезностями, мы расстаёмся до завтра. Ожаль, что не до следующего столетия. Но что есть, то есть, приходится довольствоваться малым. Я едва успеваю закончить обзванивать всех жаждущих пообщаться с хоросом младшим, когда на сейд прилетает сообщение от Вектора. Я жду тебя, Кара, сплошное наказание. Закинув в сумку Сейд и ключ-карту от офиса, спускаюсь на нижнюю парковку. Виктор стоит, прислонившись к машине и искрестив на груди руки, как обычный элегантный, прилизанный, да противного невозмутимый. «Привет!» — Светлый кивает в ответ и даже награждает меня неким подобием улыбки. Оторвав свой зад от дверцы аэрокара, дожидается, когда та отползет в сторону и помогает мне забраться в салон машины. Здесь пахнет хвоей и цитрусовыми. Этот запах совсем не похож на тот, что я ощущала в аэрокаре Ксонора, когда пыталась склонить его к сексу, но за предельной скорости. Лишняя мысль, которую я тут же запихиваю обратно в подсознание, пока на щеки не плеснула румянцем, и делаю вид, что сосредотачиваюсь на ремне безопасности. Что и куда там надо вставить? Как прошел рабочий день? Вылетая из подземной парковки, интересуется Дакоста. Главное, что он прошел, а у тебя? Есть подвижки в расследовании. Мы вышли на тех девиц, чей разговор ты подслушала на вечеринке, и теперь тянем за эту ниточку. Уже что-то? Вы их допросили? Виктор доса烦ливо морщится. Попытались, но нас тут же атаковала армия адвокатов, предсказуемая и ожидаемая. И что теперь? Пока что за ними наблюдают, но, думаю, это пустая трата времени. Надо на них надавить, ищем способы. Не пробовал воспользоваться селой Светлый, косит на меня взглядом и снисходительно улыбается. Без ордера не положено. Ну а если немного? Совсем чуть-чуть. А вот теперь он хмурится, будто я сморозила глупость. Я не стану подставляться и рисковать карьерой, Кара. Как обычно, в первую очередь мы думаем о карьере. Готова предложить свои услуги? Назови имена и... Ты в это лезть точно не станешь. Резко отрезает он, а спустя пару мгновений уже спокойнее продолжает. «Всё, не будем об этом. Я пригласил тебя не за тем, чтобы говорить о работе». «Тогда о чём?» «О тебе и о Хоросе. Ну и ещё бы». «А что о нас говорить?» — спрашиваю напряжённо. «Между вами что-то было?» — вопросом на вопрос отвечает Дакоста. «С чего ты взял, что между нами должно было что-то быть?» «Кара, не уходи от ответа». Я бы, в принципе, сейчас ушла, вернее, вышла. Вот только это будет не самым разумным решением в моей жизни покидать несущийся под облаками аэрокар. Но если вектор продолжит в том же духе, могу и передумать. Между нами исключительно рабочие отношения. Ну и несколько фатальных ошибок: в мошне в бассейне и на двухлетней давности вечеринке, о которые я так до сих пор и не забыла. Не думаю, что он ревнует всех своих секретаж. На ужине у Хоросов я считывал его эмоции. Не стоило. Вообще непонятно, как-то оказалось у него в подчинённых продолжает давить на психику до да косто. Ты же учишься на журналиста. Ещё немного, и я всё-таки выйду. Куда направили, там и оказалась. Все претензии к моему декану, скосив на Светлого взгляд, замечаю, что маска невозмутимости спалзла с его лица. Виктор хмурится. Послушай, я не в ответе за его чувства. Делаю шаг навстречу, поражая своим ангельским терпением. Если он ко мне что-то испытывает, то это его проблемы. А ты к нему? Благо, мы начинаем снижаться. Серые сумерки под нами тают, разгоняемые вечерними огнями. Ещё немного и избежать уже будет проще. Если ты не заметил, он тёмный Значит, он тебе безразличен? Сделаю вид, что поверил. Виктор паркуется возле входа в Атору, один из любимых ресторанов Хорреса. Гррррр. Не дожидаясь, пока он снова примерит на себя образ Сонора Галаса из машины. Но вместо входа в ресторан направляюсь к ближайшей остановке Аэроэкспресса. Кара, ты куда? От тебя подальше. Кара! Он нагоняет меня, хватает за руку, резко разворачивает к себе, заставляя встретиться с ним взглядом. Мне не нравятся твои капризы. А мне мне нравится чувствовать себя преступницей на допросе. Я твой жених. Когда я давала согласие выйти за тебя замуж, я была вне адеквате, не совсем в себе. Напротив, это было самым верным решением в твоей жизни. А вот сейчас ты действительно не в себе. Не забывай, только со мной ты будешь в безопасности, не отпуская моей руки, вкратчиво говорит Докоста, и я чувствую, как он воздействует на мои эмоции. Надо бы возмутиться, послать его к Йоргам, но вместо этого на меня накатывает странное оглушающее спокойствие. Глубоко вдыхаю и облегчённо улыбаюсь, когда тиски, сдавившие грудь, начинают разжиматься. Ну и правда, и чего завелась? Всё ведь в порядке. Я был против твоего отъезда в Грассору, но принял твои условия, продолжает говорить Виктор, не обращая внимания на аптекающих нас прохожих. Я смотрю ему в глаза, в которых отражается залитая огнями витрина какого-то бутика, и не могу отвести взгляда. Но ты должна принять мои. Я не желаю, чтобы между тобой и этим высшим что-то было. Слышишь? Иначе мне придётся принять меры по отношению ко мне. Интересуюсь апатично по отношению к нему Каре. Ты ведь не хочешь, чтобы с твоим начальником что-то случилось. Я отрицательно качаю головой и Виктор удовлетворённо кивает. Ну вот и умница. Вот и замечательно. А теперь пойдём. Я голоден, и ты, наверное, тоже. Что там за круизные маршруты прокладывает Хорас? Расскажешь? Мне интересно всё, что так или иначе связано и с тобой. Я послушно киваю и начинаю делиться с женихом проектами высшего. В голове немного шумит, и чувство такое, будто выпила пару бокалов шнейса, но в целом чувствую себя нормально. Мне хорошо, мне спокойно. Но Виктор прав, только с ним я буду в безопасности. Зачем спрашивается, постоянно от него убегаю? Глупая, глупая Кара. В пятницу я просыпаюсь не сразу. Попытки, наверное, с пятой Голова гудит и раскалывается, будто всю ночь кутила с друзьями, хотя я таким больше не занимаюсь. Во-первых, потому что все мои друзья остались в Делисе, а здесь, кроме Джесс, у меня больше никого не было. Во-вторых, я уже большая девочка и вести себя стараюсь соответственно, пусть и с переменным успехом. За ужином только и выпила, что бокал красного, но состояние, как после бурной пьянки. С трудом поднимаюсь с кровати, с трудом дохожу до ванной, вяло вспоминая вчерашний ужин. Может и зря, при мысли о Викторе настроение портится окончательно, и я решаю поставить его к юргам. Вообще, больше не буду думать ни о нём, ни о наших разговорах. Лучше сосредоточусь на грядущей командировке и неминуемой встрече с родителями. Около 10:00 меня забирает водитель Хорасов, чтобы доставить в порт. Круизный лайнер Чудовище замечаю сразу, ещё когда мы летим вдоль набережной, постепенно снижаясь. Определить, который из судов принадлежит к Санору, несложно, нужно просто исключить из уравнения яхты и корабли попроще, и тогда останется новенький лайнер этого позёра. Последние сомнения улетучиваются, стоит взгляду скользнуть по названию. Дерзкая, гласит лаконичная надпись на носу лайнера. Ну вот какого, видимо, совсем с фантазией плохо. Корабль сверкает новенькими боками, отливают лазурью бассейны на палубах. Пассажиры неспешно прогуливаются, наслаждаясь приятным бризом, отдыхают возле многочисленных баров. Некоторые девицы уже успели избавиться от одежды и теперь загорают в саксопильных бикини. А на одной из палуб даже топлес без стыдниц. Это они, перед самым заветным холостяком Грассоры, собрались светить своими, э, своими, осознав, что думаю не о том, заставляю себя вернуться к изучению корабля. Богата, роскошна и наверняка прибыльна, решив отвоевать себе место в круизном бизнесе, Ксанор только приумножил семейное состояние. Водитель паркуется у входа в просторное здание. Оно напоминает зеркальный куб, в котором отражаются проносящиеся в небе аэрокары. Зелёная аллея, и разделяющая её надвое абстрактная статуя из металла. Кривые линии хаотично сплетающиеся в непонятный узор. Прилетели санарина. Шофёр выходит первым, чтобы помочь мне выбраться из машины и вместе со мной направляется в здание, сопровождает до стойки сканирования идентификационного кода и дальше к досмотру багажа. Приятных выходных, желает на прощание и уходит. а я, издав тяжёлый вздох, вхожу в широкий рукав коридора, что ведёт прямо на корабль. «Интересно, Ксанор уже здесь?» На корабле меня вежливо приветствуют и предлагают сразу провести в кабину, но я отказываюсь. «Я бы хотела сначала осмотреться», — с улыбкой отвечаю мужчине в белоснежной форме капитана. «Как вам будет угодно, Сонарина де Лаэре?» Кивнув кому-то из обслуживающего персонала, он предлагает мне оставить чемодан, левитировать в воздухе. после чего ведёт меня к лифтам. Приятного отдыха, Сонарина. Приятного отдыха, приятных выходных. Сговорились они все, что ли? Ничего приятного в этом путешествии лично я для себя не вижу. С другой стороны, хотя бы на несколько дней окажусь вдали от Дакоста, а это всё-таки не маленький бонус. Зато буду сутками торчать в непосредственной близости к тёмному, а это вполне может нивелировать любые бонусы. Лифт быстро уносит меня на самую верхнюю палубу. Здесь, несмотря на палящее солнце, людей особенно много. Многие прячутся под зонтами шезлонгов или за столиками у баров раз зелёных огромным бассейном, по форме напоминающим старинную чернильную кляксу. Санарина де Ларра, ещё кто-то собрался желать мне приятное. Обернувшись, встречаюсь взглядом с Анной Мойе, прославленным дизайнером интерьеров, обед с которой я испортила хорасо. Для протокола. Ничуть об этом не жалею. Доброе утро. Приветствую её, честно стараясь улыбнуться. Ну же, Кара, будь душкой и не позволяй ревности, на которую не имеешь права, портить себе настроение. Рада с вами познакомиться. Рыжеволосая красотка подходит ко мне, плавно веляя бёдрами. Анна не худышка, как большинство пассий Хороса, но выглядит довольно аппетитно. Красивая грудь, ненавязчиво подчёркнутая вырезом лёгкого струящегося сарафана, Округлые бёдра и при этом идеально тонкая талия. С лицом у неё тоже полный порядок, а огненно-рыжей копне позавидовала бы любая актриса или певица. Взаимно я пожимаю ей руку, всем своим видом показывая, что вот совсем не лукавлю, включила взаимность на максимум, бросаю по сторонам взгляды и добавляю: "Вас можно поздравить. Всё вокруг выглядит потрясающе". Девушка польщённо улыбается. И это только начало. Дерзкая у нас для мини-круизов, рассчитанных максимум на неделю, будут и кругосветные на кораблях, дизайном которых я сейчас занимаюсь. Вот где будет настоящий рай. Несколько в этом не сомневаюсь, бормочу я, продолжая гладоваться, не потому, что мне как ни налюбуюсь лайнером, а потому что, несмотря на все мысленные установки, продолжаю высматривать тёмного. Санур Хорос уже прилетел, Не видела, качает головой рыжая, но скоро должен быть. Это скоро наступает даже быстрее, чем я предполагала. Вот прозрачные двери лифта расходятся, и пред нашими с Анной взорами предстаёт хор, в компании двух грудастых су сценарин. Девица уже в купальниках, тёмный в лёгких брюках и рубашке на распашку. Хорошо, что на нём солнцезащитные очки, иначе бы я не удержалась и попыталась выцарапать ему глаза за то, что одна его рука лежит на заднице блондинки, а другая по-хозяйски поглаживает талию брюнетки. Что тут сказать? Эффектное появление. А вот и он, озвучивает мой я очевидное и сослепительной улыбкой устремляется навстречу счастливому обладателю блондинки с брюнеткой этого дуэта. Доброе утро, Сан Орхорас. «Добрая Анна, как настроение?» Высшие целуют в губы одну су... Опять же, сонарину. Что-то шепчет на ухо другой и легким хлопком по заднице отправляет ее к бару. Вторая красотка присоединяется к подружке, оставляя нас наедине с чудовищем. Настроение отличное, и, судя по первым отзывам пассажиров, у них тоже все в восторге от дерзкой. «А как насчет... да... моей помощницы?» Хорас припускает солнцезащитные очки, чтобы окинуть меня насмешливым взглядом. Твоя помощница снова продумывает варианты твоей кончины. Всё чудесно, сонор Хорас. Корабль высший класс. Санарина Мое отлично поработала. Согласен. Анна, я хотел обсудить с тобой пару моментов. Пойдём к бару. Проложив курс дизайнеру следом за девочками на ночь, Хорас задерживается возле меня. У нас с тобой соседняя кабины дерзкая ставит перед прискорбным фактом. Надеюсь, ты спеш крепка, если нет, советую запастись берушами. Переборки хоть и толстые, но недостаточно, чтобы заглушить все звуки. Э, в ближайшие пару ночей звуков будет много. Бросив взгляд в сторону своего гарема, Корас присоединяется к Анне, оставляя меня в, ну, очень нестабильном состоянии.